Глава 11. Вернувшись с обеда, я обнаружила, что стопка папок разобрана, но самой мадам Джакоба нет. Исчез куда-то призрак неугомонный. Заглянув в кабинет шефа, я обнаружила, и его нет на месте. Зато пахло козлиным духом. А на столе в вазе красовался необычный букет из обычных ромашек. Вроде и цветы самые простые, полевые, а такая композиция. Маки были посрамлены. Я снова покосилась на дверь в кабинет начальника. Неужто это его способ извиниться за наше знакомство? Хм, ну нет, скорее способ подкатить и забраться под юбку. Умасливает, черт такой. Фыркнув, я переставила вазу на камин. На такие дешевые трюки не куплюсь. Присев свое кресло, я покосилась на портрет мадам. Вроде как обещала заняться ее проблемой. Угораздила же. Но спать хорошо я любила. Ванну тоже предпочитала принимать одна. Так что, если не женю ее чертенкой великовозрастного, вызову экзорциста. Вот с такими мыслями я поплелась в наш отдел кадров. Мадам Эльвира в строгом сером платье обнаружилась там, где ей и положено быть, в своем кабинете, Заставленным шкафами, в которых покоились обычные картонные папки в неприлично большом количестве. «Арина!» — услышав мои шаги, ведьма подняла голову. «А я все жду тебя в гости с новостями. И никак. Рассказывай, как устроилась». Улыбнувшись, я скользнула на свободный стул рядом с ней, поставила локоть на стол и уперлась в него подбородком. «Ага!» — мадам Эльвира мою позу оценила. «Говори. Не знаю, что вы сделали, что эти трое теперь к моему заду как банные листы пристали. Но исправляйте. Первый линяет, у второго — традиции, маменька и четыре сестры, а третий — холодный, как мрамор, и от него не ребенка, а статуэтку рожать нужно. Не годится». Ведьма тихо засмеялась. Встала и поставила передо мной красивый фарфоровый чайник и чашечку на блюдце. Затем сознанием дела разлила крепкий черный напиток и придвинула ближе ко мне. Начнем с того, Арина, что я с тобой совершенно ничего не делала. Все сделалось в тот момент, когда ты перешла через пропускной пункт. А конкретнее?» Я отпила немного горячего чая и зажмурилась от удовольствия. В нос ударил густой и приятный аромат мяты. «А конкретнее?» Охотно подыграла мне ведьма. С тебя снялся, венец безбрачия, потому как с магией твоего мира в наш ну никак нельзя. Услышав это, я так и замерла с бокалом в руках. Нахмурилась. Нет, когда-то я слышала уже нечто подобное, но никогда не воспринимала всерьёз подобные бабушкины сказки. Какой еще венец? Какая магия? Моргнув, я взглянула на ведьму перед собой. Она словно давала мне время прийти к неким мыслям самостоятельно. «Ладно», — медленно кивнула я, — «если есть вы, то чего бы не существовать магии и венцу этому? Но откуда он на мне?» Женщина вздохнула, поднялась и, подойдя к высокому окну, открыла раму, впуская в небольшое помещение свежий воздух. На горизонте собирались тучи, — грянул гром. «Ниоткуда, Арина!» «А почему?» — мадам Эльвира повернулась. В ее глазах вспыхнул и погас зелёный огонёк. «А венце безбрачия известно было еще нашим предкам. Я говорю «нашим», потому что я, как и ты, родилась не в этом мире. Правда, попала я сюда иным путем. Но сейчас мы не о том. Так вот, раньше, если хозяйственная симпатичная девушка долго не могла найти жениха, то родня всерьёз начинала говорить о порче. с глаз, проклятие, да как угодно. И чаще всего это был тот самый венец. Я села ровнее и сложила руки на груди. Что-то в ее словах меня задело. Я, конечно, некрасивая, но и не уродина. И вполне было бы логично, если бы хоть какой-то жених у меня все же появился. Вот только я даже на свидание никогда не ходила. Кто меня проклял? Спросила я, прямо глядя на ведьму. «Кто и зачем?» Она как-то неопределенно пожала плечами. «Вы знаете», — прищурилась я. «Говорите, меня особо никогда не щадили словесно. Я толстокожая». Она развела руками. «Ты сама сейчас», — ответила на свой вопрос, Арина. «Тебя никогда не жалели. Понимаешь, почти всегда венец идет от близкого родственника». «Мать или бабушка? Реже тетя. Слова, Арина, материальны. Они способны обидеть, ранить или даже убить. У твоей мамы наверняка не сложилась личная жизнь. Она, скорее всего, много плохого говорила о папе, когда ты была еще девочкой. «Ну почему же девочкой? Я вообще всю жизнь расплачиваюсь за то, что он мерзавец. Компенсирую матери его предательство. И при этом я была...» Есть и останусь навечно для нее плохой, просто по определению, плохой и по гроб жизни обязанный. Выпалила я и язык прикусила. Никогда я еще никому не жаловалась, накапливала все в себе и молча терпела. Вот и корень твоей беды, Арина. Ты умница, красавица, но, увы, глубоко несчастна внутри. У тебя закреплен в подсознании страх, что мужчина предатель, что из-за него Придется страдать, рассчитываться за его ошибки. Ты не веришь в свое счастье, не знаешь, какое оно. Не видела. На тебя смотрят, но обходят стороной. Отталкиваешь. Одиночество давит, а магия материнского слова становится все материальнее. Венец безбрачия крепчает, укореняясь в душе и впиваясь шипами в сердце. В комнате повисла тишина. Сходила, называется, узнала. Откуда невест для демоняки брать. Выдохнув, я покосилась на мадам Эльвиру. То есть, вот это они бегают за мной, потому что понравилось, они в этом что-то наколдовали. Но у тебя еще есть сомнения? И скажу я тебе насчет линяющих и каменных. Так вот, если ты, девочка, найдешь мужчину без изъяна, приведи его сюда. Хоть посмотрю, как он выглядит. Мой, как вспылет так рогами все дверные проемы собирает». Я усмехнулась, представив картину. «Но ты ведь пришла не про себя узнать?» «Нет». Я допила чай и поставила чашечку на блюдце. Хотела спросить, если срочно нужно женить мужчину прескверного характера, то где искать невесту? Ведьма просияла и потерла ладони. «Ни слова больше, Арина. Ищи первую любовь или иди по классике» дочери, маминых подруг. Это срабатывает почти всегда. И даже не спросите, кого я собираюсь женить? О, Арина, меньше знаю, лучше сплю. Но понаблюдать за тобой будет забавно. «Имена, мадам!» Грозно рыкнула я, глядя на растерянный невесть, откуда вернувшийся, дух Димонессы. «Мне нужна вся информация. С кем, когда и во сколько лет». Постучав карандашом по столу, я сдвинула брови к переносице. «Да не знаю я!» Она растерянно пожала призрачными плечиками. «У Инчира никогда не было недостатка в женщинах». «Боги!» — закатила я очи потолку. «Вы что, даже не удосужились узнать, кто был первой любовью вашего сына? Даже моя маманя и та знает, что это был Митька из первого подъезда» который в меня гнилыми дачными помидорами в третьем классе дался. Собственно, вот как помидором по голове мне попал, так и разлюбила. Все чувства в раз вышибла. А ну вспоминайте, давайте. Мадам лишь вздохнула и скисла еще больше. Нет, но она мне так все начинания на поприще свахи загубит. Нельзя же быть настолько отстраненной от отпрыска родительницей. В какой-то момент мне ее даже жалко стало. Странное чувство. Но вот как представлю: умерла бы, а потом выяснилось, что при живом сыне я и матерью настоящей так и не стала. Тоска берет за сердце. По Поделом мне, видимо, только и смогла пробормотать Димонесса. Я и не видела, что у него на столе мой портрет. Мы никогда толком не общались. Сначала он попросил денег на эту корпорацию, потом я у него брала. В последние годы. Инчера полностью содержал меня. Иногда я посещала корпоративные вечера в этом замке, но не заходила в его кабинет. Да и сюда, в приемную. Что мне было здесь делать? Демонесса поднялась и пролетела по помещению, замерла у ромашек и скривилась. «Даже за женщиной ухаживать не умеет», прошептала она с неким сожалением. «Он ведь был таким послушным милым мальчиком, всё какие-то рисунки пытался мне показать. Нянечки говорили, что у него красиво выходит, творческим растет. Куда все это делось? В кого он вырос? И ведь так не похож на своего отца. Тот был и гулякой, и игроком. Все, что я хотела, это чтобы Инчира вырос другим. Вы только не говорите, что вы ему этот... Я покрутила мысли в голове. А, венец безбрачий навели. «Что?» удивленно посмотрела она на меня. Почесав кончик носа, я пыталась обдумать собственное предположение. Но не сходилось. Они, похоже, и не общались толком, чтобы там словами от ЗАГСа отвадить. «Да я сегодня узнала, что меня собственная маменька магически подпортила», — призналась я, улыбнувшись. «Вот думаю, а не вы ли причина столь пренебрежительного отношения вашего сына к дамам?» Ей мои слова вот совсем не понравились. В ее глазах вспыхнул и погас красный огонек совсем как у ее инчира. Всё же сын очень походил на мать, и не только внешностью. «Так, мы отвлеклись», — спохватилась я и снова взяла карандаш в руку. «Или вспоминайте, кто у него там первая любовь, или список недочурок ваших лучших подруг». «Да какие подруги!» Мадам так забавно захлопла ресничками, что меня перекосила. «Беда!» — вздохнула я, чувствую, что мы просто ходим по кругу. «В конце концов, это вам нижний мир светит или мне?» Демонесса взлетела к потолку и замерла там, покачиваясь и раздражая меня еще больше. В кабинете стало тихо, только муха на окне тоскливо жужжала, сились найти лазейку и оказаться на воле. В коридорах послышались шаги. Громкие такие, четкие. Дверь в приемную отворилась, и вошел грозный, рогатый шеф. О, господин Джакоба, спохватилась я, А как звали девушку, с которой у вас случилась первая любовь? Сара, дочку Харки, выпалил он и встал столбом. Чего? Что за вопросы, Арина? Вот таким я его еще не видела. Стоит и карасем, рот, открывает. Ага! Привык, что ему дамочки в глазки заглядывают и лишнее словечко вымолвить не могут. Демон опасно прищурился. Он явно пыжился сообразить, о чем вообще у него выведывают и для чего. Я лишь широко улыбнулась. Нет, но, ну, может, и без бестактно зато сработало. «Арина!» Демон снова полыхнул взглядом. «Я вам цветы подарил». «Да?» — закивала я. «Ромашки, спасибо». «И всё?» Он явно удивился. «А что еще? Невинно приподняла я бровь. Он снова растерялся. «Нет». «Ну а что он за ромашки хотел? Не целовать же его в обе щёки за букет?» «Ладно. Мне нужен Архан. Вызови его». Кивнув на винтажный телефон, раздосадованный демон скрылся в своем кабинете, хлопнув дверью. Я же перевела взгляд на потолок, Мадам заметно потемнела лицом. «Кухарки?» — фыркнула она. «Что папашу тянуло на этих стрепух, что сына?» «Ну так путь к сердцу мужчины лежит через что?» Миленько так уточнила я. «Через постель!» — фыркнула она. «Нет!» — поморщилась я. «Вообще-то через желудок. Не с той философией вы жили. А эта Сара, видимо, таскала от маменьки очень вкусные булочки». Тихо засмеявшись, я записала на листок первую кандидатуру на роль жены нашего угрюмо-похотливого Демоняки. «И я все же еще жду имена дочерей ваших подруг», — напомнила я, поднимая трубку. «Хостес!» — раздался знакомый приятный голосок Камилы. «Господин Джакоба вызывает Архана». «Э-э, да, Арина?» — промямлила вампирша. «Я еще не обедала, только собралась». «Может, вы сами пригласите его, если, конечно, вам не затруднительно?» «Конечно». Но как я могла отказать ей после того, как она у моей кровати с ведьминским пуйлом стояла? «Приятного аппетита!» Забросив звонок, я поднялась. Призрак так и покачивался потусторонним маячком над моей головой. «Думайте пока!» Фыркнула я в сторону люстры. «Чтобы имена были!» скомандовала и гордо отправилась в логово орков. Без задней мысли, так сказать. А зря. И только очутившись в отделе внутренней и внешней безопасности нашей корпорации, я сообразила, что не стоило мне сюда соваться такой молодой, красивой и непростительно незаможней Их было с дюжину — здоровых, зеленых, клыкастых. Они разом подняли головы и просияли. Жутко так с поволокой в глазах. Правда, те, у кого на безымянных пальцах имелись кольца, опомнились и принялись дальше копошиться в бумагах. Но таких оказалось всего четверо. «Ой, как приятно вас видеть у нас!» — раздалось сбоку. «Проходите, Арина. А хотите черный чай? Кофе? А на свидание? В ресторан. Только вы и я. С мамой готов познакомить хоть сейчас. А я старший сын. После меня еще трое. Сглотнув, я начала тактическое отступление спиной к двери. Как-то это я не подумала. И разом вспомнилось, что Камила же в ресторане через три столика от меня обедала. Вот коза вампирская. Ещё шаг назад. Я уперлась во что-то огромное и горячее. Тяжёлые ладони скользнули по моей талии и сжались так, что сердце ёкнуло. «Попалась, малышка!» раздалось надо мной. Зря я тогда, еще в лифте, знакомство не начал. «Ну ничего, мы это упущение исправим. Правда ведь, Арина?» Я сглотнула. «Помогите!»